Письмо Небесного Плесуна Да, любимая моя, наш мир истекает кровью не от одной любовной боли. Фаис Ахмед Фаис. Любимая родная, любви не требуй прежней. Наверное, на свете нет худшего запаха, чем тот, что шел из чанов-красильщиков. Он ударил сажеруку в ноздри, когда тот еще шагал по улице Кузнецов. Здесь жили котельщики, ковщики, а на другой стороне оружейники, пользовавшиеся большим уважением, чем их собратья и потому заносчивые. Грохот всех этих молотов, ударявших по раскаленному железу, выносить было не легче, чем вонь, тянувшуюся от красильщиков. Их бедные домишки прятались в самом дальнем углу омбры. Ни в одном городе вонючие чаны, красильщиков не хотели терпеть поблизости от зажиточных кварталов. В ту минуту, как Сажерук подходил к воротам, отделявшим их улицу от остального города, его грубо толкнул человек, выходивший из мастерской кузнеца Свистун. Его не трудно было узнать по серебряному носу, хотя Сажерук еще помнил те дни, когда нос у него был из плоти и крови. Везет же тебе, Сажерук, подумал он. поспешно отворачиваясь и проходя побыстрее мимо придворного Шпильмана Каприкорна. Надо же, наткнулся сейчас из всех людей на свете именно на этого кровавого пса. Он уже надеялся, что Свистун его не узнал, и встреча обошлась без последствий, как Среброносый схватил его за локоть и развернул к себе лицом. — Сажарок, — сказал он хриплым голосом, так не похожим на прежний. Раньше звук его голоса напоминал сожеруку слишком сладкий пирог. Каприкорн обожал его слушать и высоко ценил его стихи. Свистун сочинял великолепные песни о поджогах и убийствах, внушавшие своим великолепием мысль, что нет на свете более благородного занятия, чем перерезать людям глотки. Интересно, змееглаву он поет те же песни, или они все же грубоваты для серебряных залов дворца ночи? Нет. Ты только посмотри, нынче похоже только ленивы не возвращается из царства мертвых, удивленно проговорил свистун, пока двое сопровождавших его латников с вожделением рассматривали оружие, выставленное перед мастерскими. И а то думал, баста уже много лет назад закопал тебя в укромном уголке, разрезав предварительно на куски. Ты знаешь, что и он вернулся, он и Мартоло. Ты наверняка помнишь старуху. Змееглав с радостью принял их у себя. Ты знаешь, он всегда оценил ее смертельные снадобья. Сожрук скрыл за улыбкой страх, сжавший его сердце. Смотри-ка, свистун, — сказал он, — новый нос тебе очень идет, даже лучше, чем прежний. Сразу видно, кто твой новый хозяин и что ты из тех шпильманов, что продаются за серебро. Глаза у свистуна остались прежние, светло-серые, как небо в дождливый день, с пристальным птичьим взглядом. Сажерук слышал от Роксанны, как он остался без носа. Ему отрезал нос человек, чью дочь он соблазнил своими мрачными песнями. У тебя всегда был слишком острый язык, Сажерук. Это опасно, прохрипел Среброносый. Пора бы тебе его отрезать. Кто-то помнится уже пытался, и ты легко отделался, только потому, что тебя отбил Черный Принц со своим медведем. Эта парочка тебя по-прежнему охраняет. Что-то я их не вижу поблизости. Он осмотрелся. Сажрук бросил быстрый взгляд на Латников. Оба на голову выше его. Что бы сказал Фарит, увидев его сейчас? Что лучше было не расставаться, чтобы он мог выполнить свою клятву? У свистуна был меч, разумеется. Он уже взялся за рукоять. Очевидно, он, как и Черный Принц, не особенно считался с законом, запрещающим комедиантам носить оружие. Хорошо, что кузнецы так бьют своими молотами, а то было бы, пожалуй, слышно, как колотится у со жерука сердце. Мне нужно идти, сказал он равнодушным тоном. Передавай привет Басте, когда увидишь. Закопать он меня может быть еще успеет. Сажерук повернулся. Попытаться все же стоило, но Свистун крепко держал его за локоть. Ну конечно, и кунница с тобой, прошипел он. Сажерук почувствовал ухом влажный нос пролазы. Это не так, кунница, успокаивающе сказал он своему заметавшемуся сердцу. Не та. Но разве Финолло упомянул имя Гвинна в сцене моей смерти? Не вспомнит сейчас, как не стараюсь я. Придется попросить Басту одолжить мне книгу еще разок, чтобы освежить воспоминания. С горечью подумал он движением руки, загоняя пролазу обратно в рюкзак. Лучше не думать об этом. Свистун все еще не выпускал его руки. На нем были перчатки из светлой кожи изящно простеганные, как у женщины. Змееглав скоро прибудет сюда, тихо сказал он сожеруку. Известие, что его зять чудесно вернулся к жизни, ему решительно не понравилось. Он считает, что все это гробовый маскарад, подстроенный, чтобы отобрать трон у его внука. По улице спускались четверо стражников с гербом жирного герцога на зеленых плащах, с гербом Козима. Никогда еще сожерук так не радовался при виде вооруженных людей. Свистун выпустил его руку. Мы еще увидимся, прошепел он. Наверное, только и ответил сожерук. Он протиснулся между оборванными мальчишками, торащившимися на выставленный на продажу меч, обошел женщину, протягивавшую ковщику дырявый котел и исчез за воротами на улицу красильщиков. Никто за ним не гнался, никто не схватил его сзади и не потащил обратно. Многовато у тебя врагов, сажерук, сказал он себе и замедлил шаг лишь у кадок с кипящим красильным раствором. От них поднимался едкий пар, как и от ручья, уносившего цветную жижу под городскую стену и дальше в реку. Неудивительно, что русалки встречались только выше того места, где ручей впадал в реку. Во втором доме, куда постучался сажерук, знали, где найти крапиву. Там, куда его послали, дверь открыла заплаканная женщина с ребенком на руках. Она жестом пригласила его в дом, если это можно было назвать домом. Крапива склонялась над девочкой с красными щеками и нездоровым блеском в глазах. Заметив сожруку, она недовольно выпрямилась. Роксана просила меня передать тебе вот это. Крапива быстро взглянула на корень, поджала тонкие губы и кивнула. Что с девочкой? спросил он. Мать присела на кровать. Крапива пожала плечами. Похоже на ней было тоже мшисто-зеленое платье, что и десять лет назад, и она очевидно по-прежнему терпеть не могла его сажерука. Скверная лихорадка, но девочка выживет, откликнулась она. Почти ерунда по сравнению с той, от которой умерла твоя дочь, пока ее отец гулял по свету. Говоря это, Крапива смотрела ему прямо в лицо, словно желая убедиться, что ее слова причиняют боль. Но Сажерук умел скрывать боль. Он умел это не хуже, чем играть с огнем. Это опасный корень, сказал он. Думаешь, мне нужно это объяснять? Старуха посмотрела на него так обиженно, как будто он ее обругал. Тарана, для которой он нужен, тоже опасна. У него много сил. «А то бы он давно умер!» «Я его знаю?» «Ты знаешь его жену?» «О чем толкует, старуха?» Сожрук взглянул на больного ребенка. Маленькая личика полыхала от жара. «Я слышала, Роксана снова пустила тебя в свою постель!» Сказала крапива. «Скажи ей, что она глупее, чем я о ней думала! Ступай в дом! Там тебя дожидается небесный плясун!» Он расскажет тебе больше о той женщине. Она дала ему письмо от для тебя. Небесный плюсун стоял у кривого Алианда на задворках. Ты видел? Бедный ребенок, сказал он, увидев сожерука. У меня сил нет смотреть, когда они болеют. А матери? Кажется, у них глаза вытикуются слезами. Не могу забыть, как Роксана. Он резко оборвал себя. Прости. Пробормотал он и сунул руку под грязную куртку. Я совсем забыл, что это был твой ребенок. Держи, это тебе. Небесный плесун вытащил из под куртки листок бумаги, такой тонкий и белый, какой в этом мире саж руку видеть не приходилось. Это передала для тебя одна женщина. Крапива нашла ее и ее мужа в лесу возле бывшей крепости Каприкорна и отправила в тайный лагерь. Муж ее ранен. Очень опасно. Сожерук нерешительно развернул письмо и сразу узнал подчерк. Она говорит, что знает тебя. Я сказал ей, что ты не умеешь читать, но я умею читать. Перебил его Сожерук. Она меня научила. Как она сюда попала? Он думал только об этом, пока написанные резой буквы плясали у него перед глазами. Письмо так изменялось, что трудно было разобрать слова. До чтения и никогда не давалось ему легко. Да, так она и сказала. Я его этому научила. Небесный плесун с любопытством взглянул на сожерука. Откуда ты знаешь эту женщину? Это долгая история. Он сунул записку в рюкзак. Мне нужно идти. Мы с Крапивой сегодня вечером туда возвращаемся, крикнул небесный плесун ему вслед. Передать что-нибудь той женщине? Да. Скажи, что я приведу ее дочь. На улице Кузнецов все еще стояли стражники Козима. Они обсуждали меч, недоступный по цене для простого солдата. Свистуна не было видно. На окнах висели пестрые лоскуты. Омбра праздновала возвращение умершего правителя. Но у Сожирука на душе было непразднично. Слова, лежавшие в рюкзаке, тяготили его, как камни. Хотя он чувствовал какое-то горькое удовлетворение от того, что волшебному языку пришлось в этом мире еще хуже, чем ему сажеруку в их мире. Теперь он, наверное, тоже знает, каково это — оказаться не в своей истории. Или он не успел ничего толком почувствовать до выстрела Мартолы. На улице, поднимавшейся к замку, толпился народ, как в базарный день. Сажерук поглядел на башни, с которых все еще свисали траурные флаги. Что означает для его дочери возвращение мужа и ее госпожи? — Даже если ты спросишь, Брианна тебе не скажет, — подумал он, поворачивая к воротам. — Пора уходить, пока он снова не наткнулся на свистуна или, хуже того, на его хозяина. Мэгги уже ждала вместе с Фаридом у пустых виселиц. Мальчишка нашептывал ей что-то, и она смеялась. — Огонь и зола, — подумал Сожрук. Надо же, какой счастливый у них вид. А ты сейчас снова принесешь ей дурные вести. Но почему всегда ты? Понятно, ответил он сам себе, потому что они тебе больше к лицу, чем хорошие.